Глава пятьдесят Так, это прикол какой-то? Косплей на нашумевшую страшилку «Я знаю, что вы делали прошлым летом?» Если так, то двоим из нас точно кирдык. Кое-как успокоив взбунтовавшийся пульс, я еще раз внимательно оглядываю карточку. Буквы напечатаны, подтеков клея нет. Так что это, скорее всего, банальное совпадение. «Снова нужно спеть песню?» Вдруг раздается голос Рафаэля. Дернувшись, я поднимаю глаза. Он смотрит на меня в упор, улыбается одними уголками губ. Я скриплю зубами. Решил публично потешить себя воспоминаниями? Так ведь в эту игру могут играть двое. Заставь кого-то признаться в том, что он скрывает. Громко, не сводя с него взгляда, говорю я. Улыбка, как по щелчку исчезает с лица Рафаэля, заставляя меня злорадно заулюлюкать. Мысленно, разумеется. А вот это я понимаю, задание. Восторженно верещит Ляна, поднося бокал карту. А мне скука какая-то досталась. Назови три вещи, которые не выносишь. Тут и напрягаться нечего. Крошки в постели, вкус лука и бесплатный ВПН. Последовав ее примеру, я залпом допиваю вино. В крови бурлит адреналин. А ведь у меня и правда есть возможность сделать вечер незабываемым. Так-так. Тоном доктора зло задумчиво тяну я. И кого же мне подвергнуть сеансу детектора лжи? Рафаэль, может быть, ты хочешь попробовать? Из всех присутствующих ты самый неразговорчивый, но наверняка и у тебя есть пара скелетов в шкафу. Я прекрасно осознаю, что хожу по тонкому льду, но уж слишком велик соблазн вывести его из себя. Не мне одной напрягать мышцы лица, чтобы продолжать улыбаться. Думаешь, это хорошая идея? Он продолжает смотреть на меня, не мигая. Если уверена, можешь начинать меня пытать. Врать я не умею, так что быстро сдамся». Лиана, сидящая рядом с Рафаэлем, бледнеет, и это отрезляет меня во всех смыслах. «Господи, какого хрена я делаю? Борщ недельной давности настолько сильно ударил мне в голову, что я готова испортить день рождения подруги и перессорить лучших друзей?» «Огонь игра!» — хмыкает Денис, подливая себе виски. «Мы, похоже, сейчас много нового, Рафи узнаем. Если что, порнуху все смотрят, и это за признание не считается». Максимум, что может скрывать Рафаэль — занижение таможенных пошлин. Нарочито громко рассмеявшись, я перевожу взгляд на Витю. Поэтому я лучше спрошу тебя. За все время, что мы с тобой вместе, было ли что-то, что ты от меня скрыл? Что-то по-настоящему важное, что мне следовало бы знать? Рука Витя с бокалом замирает в воздухе, на щеках проступает ярко-розовый румянец, к которому я всегда завидовала. Такой красивый оттенок есть только у одного французского косметического бренда, но и тот недавно прикрыл поставки. «О, Витек, тебя не пронесло!» комментирует Ирина или Ириня, как зовет ее именинница. Я приподнимаю бровь в ожидании ответа. Руки под столом мелко подрагивают. Елена Троянская, блин, едва не устроила бойню между Гектором и Минилаем. «Я думаю, думаю», — натянуто смеется Витя. Так сразу в голову ничего не приходит. А еще вы все на меня смотрите, и от этого я чувствую себя подозреваемым. Краем глаза я кашусь на Рафаэля. Нахмурившись, он крутит в руках стакан с виски. «Ну и?» — переспрашиваю я, поняв, что ответ моего все еще действующего бойфренда затянулся. И «Я не говорил тебе о том, что выбрал для нас свадебное путешествие и частично его оплатил». «Нехотя произносит Витя». Мне, кстати, пришлось задание. Это вообще-то был сюрприз. Пока я растерянно моргаю в попытке переварить услышанное, Яна громко хлопает в ладоши. Ай, да Фитёк, какой же молодец! Всем бы такие скелеты в шкафу иметь. Я же нервно кусаю губу. То, что происходит, полная лажа. Витя планирует медовый месяц, которого у нас может и не быть. Ладно, давайте я. Подает голос Денис, бросая на стол карточку. «Сделай комплимент кому-нибудь из присутствующих, но это вообще легко. Агния, славная девочка-дюймовочка!» Его хмельной взгляд устремляется мне в переносицу. «Ты и умная, и красивая, и веселая. Смотрю на тебя, и хочется тебя на колени посадить, гладить и пылинки сдувать. Может быть, ты просто хочешь быть Дедом Морозом?» Иронизирую я. «В тебе прекрасно все, кроме этого задрота-айтишника, за которого ты собралась замуж выйти». Усмехнувшись, Денис хлопает Витя по плечу. «Не в обиду!» Оглушительный скрежет отодвигаемого стула заставляет всех присутствующих уставиться на Рафаэля. Ни на кого не глядя, он встает и молча выходит из-за стола. Пока Лиана с Ириной заговорщицки перешептываются, я провожаю взглядом его спину. Не знаю, как остальные, но я готова поклясться, что слышала гневное «заебали».